В центре внимания 43 месяца в роли наследника престола 51-54 года. Начало марта 51 -го года. Величественный и возвышающийся над любой исторической оценкой Август Отец Отечества взирал своими бронзовыми глазницами на вымощенный белым мрамором форум, носивший его имя. Статуя стояла на квадриге в триумфальном одеянии и была центром монументального архитектурного ансамбля, призванного навсегда запечатлеть в камне и металле переустройство государства августом. Архитектура, скульптура, надписи и изображения напоминали о великом прошлом римского народа, рассказывали о чувстве долга, целеустремленности и добросовестности даже в самые темные времена, а также о роли Августа, какой он видел ее сам. Сотни зевак толпились сегодня в портиках с колоннами из красновато-желтого мрамора, которые обрамляли форму Августа с продольных сторон. Отсутствующие зубы, недостающие конечности, рваная одежда – Не для всех собравшихся присутствие прошлого в этом месте было в равной степени важно. Справиться с трудностями повседневной жизни в Риме зачастую было совсем непросто. По крайней мере, портики, построенные августом, защищали от солнца и дождя. Сдерживаемые копьями и мрачными лицами нескольких десятков притерианцев. Толпа вытянула шеи, чтобы мельком увидеть группу мальчиков, которые только что вместе с Клавдием вышли из храма Марса Мстителя на востоке форума Августа. Любопытные зрители с интересом рассматривали Клавдия. «Принцепс Цивиум, первого из граждан» который, несмотря на рассказы о его физических и умственных недостатках, явно пользовался отменным здоровьем. И вот из группы вышел юноша, все еще безбородый, и встал рядом с Клавдием. Это Нерон, приемный сын императора. Те, кто видел его накануне, теперь протирали глаза. Одежда делала мужчину. На этот раз Нерон вышел к толпе не в тога претекста – В итоге – свобода рожденных детей с пурпурной каймой. Даже отсутствие золотой буллы на его шее, украшение, которое служило амулетом или оберегом, не ускользнуло от внимательных наблюдателей. Судя по всему, Нерону больше не требовались эти атрибуты детства. Несомненно, сегодня он встал рано, вскоре после рассвета и вручил Буллу домашним богам своей семьи в их маленьком святилище в углу дворца, а чуть позже избавился и от того претекста Теперь он стоял там, впервые одетый в ослепительно белую тогу свободных римских мужчин, и щурился на солнце. Почти в 14 лет, то есть раньше обычного, Нерону позволили надеть тога-верилис, старомодный, 6 метров в длину, предмет одежды, который был довольно громоздким и в то же время имел важное значение. Это говорило о том, что Нерон стал цивис романус, римским гражданином. С сегодняшнего дня ему было разрешено вступать в брак, наследовать и завещать. Он мог привлекаться к судебным делам и считался дееспособным. Отрочество осталось позади – Теперь он достиг совершеннолетия. Самый юный взрослый своего времени Вместе с Того верилис и достижением половой зрелости у подрастающего поколения свободных мужчин в Риме начиналась серьезная жизнь со всеми правами и обязанностями. Для представителей средних слоев это были прежде всего право голоса и военная служба. Для аристократов – возможность при наличии достойных рекомендаций учиться у высокопоставленных политиков, юристов или ораторов, тем самым закладывая основы будущей карьеры. Во времена Нерона выбирать было не из чего, и армии империи состояли из профессиональных солдат. Однако полезные связи в обществе оставались козырем который можно было разыграть, если только в какой-то момент не испортить отношения с императором. По этой причине ношение тога Верилис не потеряло своего юридического, культурного и социального значения даже в императорскую эпоху. Как и прежде, гордые отцы выводили своих недавно созревших отпрысков на форум, чтобы представить их публике. Плиний-младший, близкий друг императора Траяна, упоминает в письме, что его неоднократно приглашали на эти торжества. Многие авторы с теплым чувством вспоминали, как закончилось их детство. У Авидия и Проперция тога Верилис становится тога Либера, тогой свободы, провозглашавшей освобождение и независимость от тесных семейных уз. Это был важный момент – впервые показать себя публике полностью в белом. Когда наступит этот день, решает отец, оценивая физическое и ментальное состояние своего сына. Как правило, момент наступал в 15 или 16 лет, но были исключения. Калигуле уже исполнилось 19 лет, когда ему разрешили надеть мужскую тогу, Тиберию – 14, а Нерону – всего лишь 13. Возможно, но маловероятно, Клавдий лично провел телесный осмотр своего приемного сына Нерона не менее важно и то, что здесь проявило инициативу Агриппина. Поскольку матери всегда имели веское мнение по любому вопросу, особенно когда родного отца уже не было в живых. Однако 51 год был особенным и для Клавдия. Он отпраздновал свою десятую годовщину вступления на престол, а 10 августа ему исполнилось 60 лет. Кроме того, в этом году он позаботился о своем вступлении в пятое консульство. Таким образом, облачение Нерона в Тога Верилис в 1951 году не было случайностью и желанием исключительно Агриппины. Скорее, несколько торжественных событий в жизни императорского дома намеренно отпраздновали в один год, и обстоятельства, что Нерон находился в центре внимания, многое говорит о его будущей роли. У самого Клавдии не было приятных воспоминаний о достижении им совершеннолетия, по крайней мере, если судить по рассказу Светони. В день, когда ему разрешили надеть тога Верилис, болезненного юношу в мгле ночной поспешно доставили на Капитолий, где затем быстро совершили обычные жертвоприношения в храме Капитолийской триады Юпитер, Юнона и Минерва, без огласки и без церемоний. Это, безусловно, преувеличение. Светоний продолжает эксплуатировать давний образ слабоумного и внешне непривлекательного императора именно в тот момент, когда он должен был показаться своим современникам особенно неприятным, а именно, когда юноша становился мужчиной. Чему еще удивляться после такого начала взрослой жизни? Послание, имеющее определенный вес Если тероцинум Фори, первое публичное выступление на форуме, как и первый день в Того Вирилес, было уже особым событием в жизни рядового римлянина, то в случае с мальчиками из императорского дома оно значило гораздо больше. Родственник императора достиг совершеннолетия, и таким образом, по закону, мог унаследовать принципат. Вскоре вся империя знала, у династии появился потомок мужского пола, способный править. Для расстановки сил в семье, окружавшей Клавдия, облачение Нерона в тога Верилис также имело последствия. На данный момент Нерон опередил своего сводного брата Британика. С наступлением полной дееспособности он будто в одночасье стал заметным. Общественные обязанности стали более доступными. В то время как сфера влияния и восприятие «Британика» по-прежнему распространялась исключительно на семью, Клавдий остался верен своему курсу, в духе Августа, позаботившись о преемнике на раннем этапе. Нерон был кандидатом дня. Но нет никаких оснований полагать, что Клавдий не поставил бы «Британика» в такое же положение после достижения необходимого возраста. Система принципата требовала подготовки преемника. Клавдий понимал это, в отличие от многих императоров, которые надевали порпур как до, так и после него. Кандидат в преемники Программа, которую Клавдий подготовил для Нерона, была чрезвычайно обширной и даже превзошла меры Августа, принятые последним для продвижения своих внуков и желанных преемников Гая и Луция Цезарей. Через несколько дней после того, как Нерон надел тога Верилис, Сенат постановил, что в 1957 году он должен стать консулом. Как и вечному образцу для подражания Октавиану, ему будет всего 19 лет, когда он впервые вступит в полномочия консула. То же постановление Сената также предусматривало наделение подростка Империум Проконсуляре властью, позволявшей Нерону, которому еще не исполнилось 14 лет, править за пределами Рима и в провинциях. Прежде ничего подобного не случалось. В сакральной сфере Нерон отныне стал важной фигурой, заняв по одному месту в каждой из четырех основных жреческих коллегий. Такое нагромождение религиозных должностей уже отдавало имперским пафосам. Тому, кто одновременно принадлежал к Авгурам, Понтификам, Эпулонам и Квиндицимвирам, боги, император и мать, поистине приготовили великий жребий. Правда, принадлежность к жреческим коллегиям не наделяла Нерона особой ответственностью. Он не стал в одночасье экспертом в области религии, с которым магистраты или сенат могли консультироваться, когда возникала какая-то проблема. Более старые и опытные понтифики подходили для этого гораздо лучше. И, скорее всего, никто и никогда не видел, чтобы молодой Нерон в регалиях Авгура сосредоточенно наблюдал за пищевым поведением священных цыплят, чтобы таким образом узнать волю богов. Дело было не в этом. Важно, чтобы Нерон присутствовал на публичных мероприятиях жреческих коллегий, и люди могли видеть его в этой роли. В добавок Клавдий присвоил ему титул «Принцепс Ювентутис» — предводитель молодежи, который Август также когда-то передал своим горячо любимым внукам Гаю и Луцию. Август почтил их обоих как первых из римской молодежи и уже концептуально поставил в один ряд с первым из римских граждан — с самим собой — «Принцепс Цивиум». Клавдий воспользовался этим и для распространения благой вести выбрал золото и серебро. Начиная с 1951 -го года, каждый мог полюбоваться Нероном в роли принцепс ювентутис на монетах и принять к сведению его священство. Раздача зерна римскому плебсу завершила все эти мероприятия и создала Нерону благоприятный имидж среди тех жителей столицы, которые реже контактировали с золотыми и серебряными монетами. Притерианцы, важность которых для безопасности императорской семьи, и Клавдий, и Агриппина слишком хорошо осознавали благодаря собственному опыту, были привлечены на правильную сторону щедрым денежным подарком от имени Нерона. На динариях, выпущенных по этому случаю, была изображена Агриппина Августа, венке богини плодородия Цереры на Аверсе и Нерон на Реверсе. Изображение предполагаемого преемника и его матери на одной монете также было в новинку. Впоследствии притерианцам была предоставлена дополнительная сцена. Нерон устроил им помпезное шествие по городу. Сам он демонстративно шел впереди со щитом в руке и таким образом символически представлялся военачальником. Последовательность, которой Клавдий с помощью титулов и почести делал Нерона наследником престола, поражает. Здесь очевидно большое влияние Агриппины, однако Клавдий наверняка и сам видел определенные задатки в Нероне. Тот факт, что император сначала обручил того, кого считал безнадежным тунеядцем, со своей дочерью, затем усыновил его, а теперь даже приблизил к императорскому трону, кажется весьма неправдоподобным, при условии, что Клавдий обладал здравомыслием, в котором, по крайней мере в годы его правления, никто не думал сомневаться. Нерон вместо Британика? Однако даже впечатляющая совокупность мер не обязательно указывает на то, что Клавди согласился бы задвинуть своего родного сына Британика. В ретроспективе и с учетом известных событий, эти шаги, скорее всего, выглядят как жесткая маргинализация Британика, предпринятая Агрипиной с намерением возвести на престол собственного сына Нерона. Однако на монетах, особенно провинциальных, сыновья императора Нерон и Британик часто изображались вместе, без какого-либо распределения ролей, даже после того, как Нерон надел тога верилис. Плиний-старший также передает атмосферу идиллии при императорском дворе. Он сообщает, что нейроны-британик владели ручными скворцами и соловьями, которых с большим терпением и детской радостью учили каждый день произносить новые и более длинные фразы на латинском и греческом языках. Однако такие известия являются исключением. В целом нельзя упускать из виду того, что британик оказался в сложном положении и что Клавдий, у которого были все возможности, очень мало сделал для того, чтобы помешать Агрепине выставлять Нерона на всеобщее обозрение в самом блестящем свете. Время долго говорили о цирковых зрелищах, проводившихся в то время от имени Нерона, в контекстах которых, возможно, входило и упомянутое шествие преторианцев. Толпа в цирке с трепетом ожидала кровавого зрелища, ряды были заполнены до отказа. Вероятно, Агриппина планировала воспользоваться этими декорациями. Будущее положение ее сына необходимо продемонстрировать через его облачение. И контраст был поразительным. Ликующий народ приветствовал молодого Нерона, который, подобно победоносному полководцу, вошел в императорскую ложу в одеянии Триумфатора. Рядом с ним стоял британик, едва заметный в своей скромной детской тоге. А тот факт, что Нерон в силу своих проконсульских полномочий имел право носить «Вестис Триумфалис», лишь увеличивал в тот день разительный контраст. какой бы проигрышной ни казалась в такие моменты роль Британика, усилия Агриппины следовали заранее установленным правилам игры. У Нерона был шанс, только если он получит одобрение общественности. А в системе признания, существовавшей в Римской империи, оно было необходимо – даже если бы британик не составлял ему конкуренцию. Однако Агриппина на самом деле ничего не оставила на волю случая. Ей приходилось опасаться, что маятник в любой момент мог снова качнуться в сторону родного сына Клавдия. Таким образом, она изолировала несчастного британика даже от его ближайшего окружения, вплоть до придворных. Офицеры, воспитатели и вольноотпущенники, выражавшие сожаление по поводу судьбы родного сына императора, были отправлены в ссылку или уволены под нажимом Агриппины. Что стало со Скворцом и Соловьями, неизвестно. Агриппина нашла поддержку у тех, кто запятнал свои руки убийством Мисалины, матери Британика. Для них было важно избежать риска мести со стороны родного сына императора. И лучший способ это сделать – не дать ему получить власть и влияние. Несмотря на последствия. Ощущение практически полной беспомощности создает и эпизод, описанный Тацитом, в котором британик, как говорят, вскоре после усыновления Нерона Клавдием, сопротивлялся новым семейным обстоятельствам. В одном из споров британик, сознательно игнорируя необратимую ситуацию, назвал своего теперь уже сводного брата по имени, данным тому при рождении, домиций. Из уст истинного Клавдия это имя звучало как нечто заурядное и ниже его статуса. Маленький триумф девятилетнего британика не пошел ему на пользу. Узнав о его выходке, Агриппина пожаловалась Клавдию на оскорбление его сына, которое можно было воспринять как игнорирование или аннулирование решения императора об усыновлении. Таким образом, с согласия Клавдия, Агриппина лишила британника еще нескольких доверенных лиц за то, что они вбили подобную чушь в голову родному сыну императора. Последние фигуры в этой плееде были также и самыми влиятельными. Префекты Притория руфри Криспин и Луци-Лузи-Гетто, которые принесли клятву верности императорской семье, сохранили верность Миссалине и ее детям, Британику и Октавии. Им тоже пришлось уйти. Официальный аргумент Огриппины в пользу этого не был лишен некоторой весомости. Для безопасности императорской семьи лучше иметь одного надежного командира, чем двух, которые могут считать друг друга соперниками. Последующие жизненные пути опальных префектов в Притория показывают, что Агриппина принципиально не доминировала над Клавдием, как это любят изображать античные авторы. В интересах Агриппина было бы последовательное устранение своих влиятельных противников Геты и Криспина. Но до этого не дошло. Напротив, Гетта сохранил благосклонность Клавдия, В 54 году император назначил его наместником самой важной провинции империи – Египта. Таким образом, гетто поднялся на следующую и последнюю ступень своей карьеры, наивысшую из возможных для всадника. Криспина также не списали со счетов полностью. Он остался в Риме, где жил со своей супругой Попеей Сабиной, которая была значительно моложе его. Позже Попея стала второй женой Нерона. В 1951 году, после смещения Криспина и гетты с поста префекти Преторио, секста Франи Бур, честный вояка строгих правил, воспитанный в римской военной колонии в Азионе в Южной Галии, современная Везона Ларумен, стал новым и единственным человеком, возглавившим единственную армию, официально дислоцированную в Риме. Вместе с Сенекой, Бур, которому тогда было около 50 лет, преданно служил Агриппине и Нерону. Распределение обязанностей было четкое. Пока Сенека сеял духовные и нравственные семена, Бур должен был развивать Нерона физически и обучить его военному делу. Верховой езде, владению мечом и лидерским качествам, достойным римского офицера. Агриппина сплела все нити в воедино. Испытания Летом 52 -го года Нерон в очередной раз выступил на публике. Император, а также все римские магистраты, покинули город на несколько дней. Ежегодно верная традициям римское правительство вспоминало о латинских корнях города на Альбанской горе, сегодняшней Монте-Каво, в альбанских горах к юго-востоку от Рима. Помимо жителей Рима на празднование «Ферия Латины» латинского празднества в честь Юпитера Лациарского, были приглашены еще около 40 латинских общин. Празднование восходит к многовековой совместной борьбе латинов с окружающими племенами и народами. Первоначальный смысл союза, конечно, давно устарел. По сравнению с такими местами, как Пренесте – современная Палестрина), Тибур – современная Тиволи, или Бавилле – современная Бавилле-Эрника, Примерно за 400 лет Рим заметно вырос. Все латинские города были либо нейтрализованы, либо разрушены Римом. Несмотря на это, во время латинского празднества вспоминали общие корни, но при этом не забывали о римском господстве. Участвовавшие в празднествах латинские общины приносили дары и возносили молитвы за народ Рима, а не наоборот. Для того, чтобы политически осиротевший Рим в эти дни оставался дееспособным, Назначался префектус urbi Фериарум latinarum causa, префект города, который во время латинского празднества следил за порядком в Риме и занимался самыми необходимыми делами, особенно в области юриспруденции. Основанная на строгих правилах республиканского государственного устройства, городская префектура имела лишь символическое значение в изменившихся реалиях имперского периода. Молодые аристократы, зачастую члены императорского дома, должны были снискать лавры в качестве юристов и должностных лиц. Один из эпизодов у Тацита показывает, что, вероятно, это не имело особого значения, когда в 1925 году при 18-летнем городском префекте Друзи Цезаря дяде Нерона было реально возбуждено сложное судебное дело, Тиберий, вернувшись с латинского празднества, наказал изгнанием обвинителя Кальпурния Сальвиана за его чрезмерное рвение. Летом 1952 -го года на должность городского префекта Клавдий выбрал Нерона, которому было всего 14 лет. Более молодого префектус Урби Феррариум Латинарум Кауза на тот момент свет еще не видывал. Свитони сообщает, что Клавдий также запретил своему воспитаннику заниматься проблемными судебными делами. Но это не помешало некоторым из самых выдающихся юристов города подавать Нерону сложные и многочисленные иски, как бы желая испытать его. Похоже, Нерон успешно выдержал это испытание. По крайней мере, Свитоний не пишет об обратном. Отточенные речи в Сенате и в других местах, в том числе на греческом языке и, скорее всего, написанные Сенекой, придали больше штрихов к портрету Нерона и распространили образ наследника престола в провинциях в не меньшей степени, чем монеты с его профилем. После того, как в Апомее, что в Фригии, в самом сердце современной Турции, содрогнулась земля, Нерон представлял интересы города в Сенате и добился его освобождения от обычных податей на 5 лет. Примерно в то же время Банония, современная Болонья) пострадала от пожара, и здесь Нерон убедил сенаторов выделить 10 миллионов сестерциев на восстановление разрушенного города. Городские власти использовали эти деньги в частности на ремонт общественной бани. Несколько более поздняя надпись из Банонии называет спонсором реконструкции Августа Германика. Таково было одно из императорских имен Нерона. Следующими, кто в те годы извлек выгоду от появления на политической сцене Нерона, стали Родос и Троя. Известный в древности среди прочего своими прибыльными невольничьими рынками, Родос вновь получил самоуправление по просьбе Нерона. Несколькими годами ранее Клавдий лишил остров статуса свободной общины после того, как там распяли нескольких римских граждан. Трое, неразрывно связанные с Римом мифологической традиции, в том числе через Энея и его сына Аскания, которого Вергилий и другие авторы называют Юлом, прародина рода Юлиев, к нему принадлежал Нерон, была освобождена от всех налогов, даже от тех, что Август вел для всех городов империи в своем завещании. Времена республики прошли, и заботы Рима давно уже не ограничивались пределами столицы. При августе милостивый взгляд на Италию и провинции в сочетании с расчетливой щедростью стал добродетелью правителя. Жители провинции благодарили императора и тех лиц из его окружения, кто не забывал о них в трудные времена, преданностью вплоть до культа. В этом и заключалась суть выступления Нерона в те месяцы. Будущий император был представлен в правильном свете – Представители благодетельствованных общин присутствовали на официальных мероприятиях в Риме, и можно было с уверенностью предположить, что у себя на родине они доложат именно о том, что нужно. Клавдий без сомнения знал о силе воздействия на умы подобных образов и посланий. К тому же он понимал, политическое присутствие Нерона косвенным образом предполагало также одобрение политики императора, чей престиж в итоге также возрос благодаря принятию позитивных мер. Однако история строи, вероятно, случилась по инициативе Агриппины. Как правнучка Августа, который в свою очередь был не только приемным сыном, но и внучатым племенником Юлия Цезаря, Агриппина имела полное право ссылаться на свои троянские корни, как и ее сын Нерон. Преданность Трои наглядно показала его прямое происхождение от Августа. Кроме того, в скульптурной группе семьи Клавдия, установленной в Трое, Нерон был единственным, кого письменно признали кровно связанным с городом. Клавдий не имел никакого отношения к Трое, даже несмотря на то, что город чеканил монеты в честь его восшествия на престол. Предки Клавдия, согласно традиции, прибыли в Рим около 500 года до нашей эры из земли Сабинин, то есть из Центральной Италии. Впрочем, Генс Клаудиа очень быстро превратилась в одну из первых семей города. Свадьба со сводной сестрой Между тем о Британике, самом молодом члене семьи Клавдиев, почти никто не говорил. Для Британика дела обстояли еще хуже, потому что следующим человеком, которого он потерял, причем дважды, стала его сестра Октавия. Уже будучи помолвленной с Нероном 1949 49 -го года, Октавия должна была выйти замуж за сводного брата в 53 году. Чтобы избежать запрета на брачный союз между братом и сестрой, как это было принято в Риме, Клавдий заранее распорядился, чтобы ее удочерила другая семья. По закону, Октавия больше не принадлежала к роду Клавдия. Таким образом, даже самые строгие блюстители морали больше не могли возражать против свадьбы некогда сводных брата и сестры. Брак двух подростков стал краеугольным камнем в своде мер, которые обеспечили Нерону трон. Этот шаг не дал Октавии выступить в поддержку родного брата-британика. Возможность для третьей стороны стать альтернативой Нерону через брак с дочерью императора и при необходимости оказать протекцию Британику была исключена. Будущий римский император представлен Поиски Августом кандидатуры преемника были ухабисты и тернисты. Калигула был едва ли готов к правлению. Клавдий спонтанно возведен претерианцами. Нерон же пришел к своей роли наследника престола довольно гладким путем. Этому послужило идеальное взаимодействие при дворе Клавдия. Контролируемый и оберегаемый Агриппиной, Сенекой и Буром, Нерон вырос и и в 1954 году в полной мере проявил себя в роли будущего принципса. При этом генерального плана для юридически безупречного правоприемства не существовало. Не было генерального плана и у Августа. У него в особенности, ведь государственная форма принципата вообще не допускала такой возможности, потому что принципат, строго говоря, с государственно-правовой точки зрения, просто-напросто являлся фикцией. Однако, если бы генеральный план имелся, он был бы близок к тому, что происходило в Риме между 25 февраля 50 -го года, когда Клавдий усыновил Нерона, и 13 октября 54 -го года, когда Клавдий умер. Успешное назначение наследника престола зажделось на принятии кандидата общественностью. Важно было создать условия, которые в какой-то момент превращались в свершившийся факт. Для этого было необходимо привлечь к делу сенат, плебс Урбана, жителей провинций, армию и самое главное, что уже было проверено при Калигуле и Клавдии, Претарианскую гвардию в идеале префекта Претория. Продуманная оркестровка, которая на протяжении многих лет создавала впечатление, что ответственность за государство целиком и полностью находится в руках именно этого молодого человека, привела общественность в нужное русло. Остальное довершила сила образов. Даже те, кто ни разу не видел Нерона лично, носили его изображение на монете за поясом и проходили мимо его статуй в общественных местах, будь то в провинциях или в самом Риме. Виалата, нынешняя Виа-дель-Корса, с 51-го или 52-го года не только напоминала Клавдию о его завоевании Британии помпезной триумфальной аркой, но и радовала глаз, установленным рядом с ней монументом, который в виде скульптурной группы изображал четыре поколения императорской семьи. Среди них можно было увидеть Друза, Германика, Агриппину и Клавдию а также самых молодых представителей династии – Нерона и Октавию, которые на момент возведения памятника были только-только помолвлены. Столь же гармонично семья была представлена в Олимпии, самом важном святилище Древнего мира, в бывшем храме Великой Матери, где со времен Августа проводились культовые чествования римских императоров. Клавдий, Агриппина, Октавия и Нерон смотрели друг на друга. Статуи Нерона и Октавии, предположительно, были установлены по случаю их свадьбы. Визуальный язык этих скульптурных групп был прозрачен. Они повествовали о триумфе династии, а также о Нероне, ее молодом представителе, которому предстоит соединиться с достойной супругой. Наследник Нерон, воплощенный как в металле, так и в камне, носил простую и незамысловатую прическу своего приемного отца Клавдия. Никаких экспериментов. Сходство лица молодого Нерона с лицом самого Клавдия поражает. Портреты и прически также были способом продемонстрировать преемственность и, следовательно, легитимность. Связь с принципсом в то время делала Нерона единственным значимым преемником, и Клавдий тоже это знал. Вклад Агриппины, безусловно, был огромным. Но сохранившимся на протяжении веков образом властолюбивой Агриппины, подсунувшей наивному императору Клавдию Кукушкину яйцо по имени Нерон, которое по совпадению было ее сыном, мало что можно сделать. Клавдий сознательно следовал этим путем в течение четырех лет. Единственное, чего не хватало в 54 году, это четкой приверженности самого императора Нерону, безоговорочной передачи власти приемному сыну, и при том в форме его включения в завещание в качестве главного наследника. А что Нерон? Помимо всех мер, принятых в те годы, без ответа остается вопрос, что на самом деле думал сам Нерон о планах сделать его преемником Клавдия. Нет сведений о наличии у него какого-то особого интереса к политике или государственному управлению, впрочем, как и у любого другого 16-летнего юноши того времени. В детстве Нерон увлекался скульптурой, живописью, пением, поэзией и управлением колесницами о чем без особой злобы сообщают Тацит и Святоний. В этом плане Нерону повезло с окружением. Записки юного Цезаря даже на волосок не приблизились к почтенной библиотеке Палатина, поскольку Август предпочел скрыть от общественности, рискующей вызвать бурю негодования, тексты, дабы не навредить образу божественного Юлия. Музыкальному искусству тоже можно было учиться и совершенствовать его в подростковом возрасте, если не на практике, то во всяком случае в теории. Возможность на высоком уровне обсуждать ритмику, гармонию и музыкальные инструменты во время перов считалась признаком образованности и интеллекта. В конце II века писатель Афиней в своей книге «Пир мудрецов» дает представление о том, как мог происходить такой разговор дискутирующие в книге «Мудрецы», подробно обсуждают достоинства и недостатки, историю и использование гидравлосов, водяных органов и связанных с ними музыкальных инструментов. Почему бы сразу не начать с подобных тем? Нерон блестяще вписался бы в компанию из пира мудрецов. С точки зрения аристократии, любимые занятия молодого Нерона, упомянутые тацитом и Святонием, были вполне приемлемы. Как всегда, вопрос стоял в восприятии. Все должно быть в пределах разумного. Разум должен был вернуться, самое позднее, с принятием на себя ответственности перед обществом. Не в меньшей степени это относилось и к зрелищам на ипподромах. Членам императорского дома тоже разрешалось проявлять интерес гонкам на колесницах. Однако он не должен был перерастать в увлечение. Считалось, что подобные развлечения занимали только простолюдинов. Однако Нерон с юных лет был более чем очарован происходящим в цирку Максимус. Святонию известен анекдот, как учителю, предположительно уже упомянутому греку Херемону, пришлось увещевать Нерона на уроке, потому что, вспоминая последнюю гонку на колесницах, когда возничий потерял управление лошадьми, тот больше ни о чем не мог говорить. Однако Нерон парировал упрек педагога, связав несчастного возничего, которого лошади волокли по песку, с осквернением ахиллесом тела Гектора в Илиаде Гомера. Свитоний пишет, что в юности Нерон занимался почти всеми свободными искусствами. «Либералес дисциплина». Среди свободных искусств, которые считались свидетельством высокого образования, были грамматика, риторика, диалектика, арифметика, геометрия, теория музыки и астрономия. Тацит также признает, что живой ум, начитанность и хорошее школьное образование Нерона противостояли пролетарскому увлечению скачками. Было ли это сочетание достаточно, чтобы стать хорошим императором? Еще предстоит выяснить. В любом случае, подрастающий Нерон не знал меры ни в чем и сохранил это качество уже в роли императора. Позиционные бои Затем в 1953 году Клавди тяжело заболел. По наущению Агриппины Нерон пообещал пожертвовать деньги на цирковые игры и скачки, если его приемный отец выздоровеет. Речь шла о Пиетас, древнеримской добродетели, которая подразумевала чувство долга перед собственной семьей и богами. Таким образом, Нерон проявлял надлежащую заботу о Клавдии на публике. Пышными играми, которые он лично профинансировал после выздоровления Клавдии, Нерон завоевал еще большее расположение народа, еще одна золотая монета в его копилку. Возможно, встревоженные болезнью императора противники Агриппы теперь тоже поняли, что вопрос о престолонаследии окончательно встал ребром. Последние несколько месяцев показали, насколько велико влияние Августы. Всем, кто не поддерживал или не хотел поддержать ее на этом пути, пришлось забеспокоиться. Стоило ожидать, что если Нерон сменит Клавдия на троне, полетят многие головы. И Агриппина наверняка еще сильнее расширит свое влияние. Однако никто не знал, о чем объявит Клавдий в своем завещании. Сожалел ли теперь император о своих решениях в пользу Нерона? Или планировал разделить свое наследие поровну между Британиком и Нероном? Как поступил Тиберий с Тиберием Гемелом и Калигулой? Каллигулой? власти отнюдь не исключалось. Как нигде не было сказано, что должен быть один император – Так нигде и не говорилось, что их не может быть два. При таком решении Британику, конечно, пришлось бы надеть Тога верилис чтобы считаться совершеннолетним. Но до этого еще должны были пройти несколько месяцев. Если бы Клавдий хотел одеть родного сына в Тога Вирилес, так же рано, как Нерона, то Британик мог бы появиться на форуме Августа в белом одеянии уже летом 54 -го года и внезапно вновь значительно приблизится к престолу наследию. То, как британник намеревался догнать Нерона, опережавшего его в плане политического статуса и общественного признания, совсем другая история. Во всяком случае, те, кто хотел помешать огрепене и Нерону, почуяли свой шанс. Серьезную соперницу Агриппина нажила в собственной семье. Богатая Домиция Липида, сестра первого мужа Агриппины Гнея Домиция, отца Нерона, долгое время была для нее бельмом на глазу. И та испытывала к ней ответные чувства. Обе аристократки питали друг к другу стойкую неприязнь, которая приобрела особый оттенок. Поскольку 15 лет назад Домиция Липида стала приемной матерью Нерона, когда Агриппина жила в ссылке на Понтийских островах. Тацит описывает ссору бывших невесток как исключительно личное дело, в конечном счете обоснованное его излюбленной причиной, недостатками характера обеих женщин. По словам Тацита, в своей распущенности они были едины, но разделены с завистью друг к другу и прежде всего глубоким чувством ревности по отношению к Нерону. Согласно Тациту, Домиция Липида на протяжении многих лет поддерживала с Нероном очень близкие отношения и не только по этой причине проявляла большой интерес к подавлению амбиций Агриппины. Более того, вероятно, Домиция Липида в эти месяцы думала о судьбе Британика, своего единственного внука, первенца ее дочери Миссалины, убранной со своего пути Агриппиной. Ссора между Агриппиной и Домицией Липидой закончилась судом, на котором последняя была приговорена к смертной казни и убита. Говорили, что она пыталась извести супругу императора с помощью колдовства. По словам Светония, Нерон также принимал участие в судебном заседании и нес непосредственную ответственность за гибель своей тетки, давая показания. Если оценка тацитом не иссякнувших чувств Домицией Липида к Нерону верна, Триумф Агриппина наверняка был куда более значительным. Второй внезапный удар настиг Агриппину из непосредственного окружения Клавдия. Управляющий канцелярией Нарцисс, отвечавший за всю переписку императора и его ближайшее доверенное лицо, сопротивлялся развитию событий. Нарцисс и Агриппина уже неоднократно конфликтовали, хотя и на очень личном уровне, когда обсуждалась кандидатура новой жены для Клавдия. В то время Нарцис решительно выступал против Агриппины. Она не забыла об этом, и отчасти по этой причине положение Нарцисса возле императора с тех пор становилось все более шатким. Фракция, окружавшая Агриппину, уже давно дергала за ниточки при дворе. Тацит рассказывает, как Нарцис в последней попытке сопротивления поставил на карту все. Агриппина самим фактом своего существования подвергла опасности весь императорский дом. Британик и Клавдий рано или поздно погибнут от ее руки. В итоге, вольноотпущенника возненавидели в ее окружении. Вот бы британик поскорее достиг совершеннолетия. Поскольку эти ламентации исторически задокументированы, нарцисс на самом деле мог благородно защищать своего императора и покровителя Клавдия от Агриппина. Сам он вряд ли мог бы извлечь личную выгоду из благосклонности британика после того, как всего 6 лет назад лично позаботился о казни его матери Миссалины. Теперь нарцисс припомнил бесславный конец Миссалины и провел прямую параллель с Агриппиной. Речь вновь шла о продолжительных изменах Клавдию. Только ее любовником был не всеми уважаемый сенатор, как в случае Миссалины с Гаем Силием, а, как выразился нарцисс в описании Тацита, вольноотпущенник отпущенник Палант. Это обвинение не было ни доказано, ни опровергнуто. В октябре 1954 года Нарцис покинул дворец императора. У него было слабое здоровье, и он отправился на курорт Синуэса. Городок в самом южном уголке Лацея славился мягким климатом, термальными источниками и вином с Масикской горы. Тем временем последний ход нарцисса принес свои плоды в Риме. Исполненный подозрений Клавдий встретил Агриппину с растущим недоверием, пишет Святоний, И, что куда щекотливее в вопросе о престолонаследии, вдобавок император начал намеками и жестами явно демонстрировать свою привязанность к Британику, как будто сожалея о своем пренебрежении к нему в последние годы. Для постороннего все это могло создать впечатление, что ситуация снова меняется в пользу родного сына Клавдия конечно, не упрощала ситуацию и то, что приближалось его совершеннолетие. Возможно, Агрипина тоже так считала. 12 октября 1954 года Клавдий возлежал на элегантном обеденном ложе за трапезой в своем дворце. Подавали грибы.